часть 2. Зажав в ладони аметист. Нельзя сказать, что А сделано из Б, или наоборот. Вся масса есть взаимодействие. Ричард Фейнман, американский физик-теоретик. Нам всем не хватает чего-то такого, о чем мы не знаем, что нам этого не хватает. Дэвид Фостер Уоллес, американский писатель. Такие мелкие создания, как мы, способны пережить грандиозное только через любовь. Карл Саган, американский астроном и астрофизик. Лунатизм. Я стоял у его кровати. Не знаю, сколько я простоял так, в темноте, просто слушая его ровное дыхание, пока он все глубже и глубже погружался в сон без сновидений. Полчаса, наверное. Он не занавешивал окно, поэтому я мог смотреть в ночное небо. С места, где я стоял, луны не было видно, зато я заметил несколько звезд. Солнц, освещающих мертвые планетарные системы, где-то далеко в галактике. На земном небе нигде или почти нигде нет жизни. Это наверняка влияет на людей, внушает заносчивость, сводит с ума. Гулливер перевернулся, и я решил, что ждать больше нельзя. Сейчас или никогда. Ты отбросишь одеяло, сказал я голосом, которого бодрствующий Гулливер не услышал бы и который проник прямо в мозг, вплетаясь в тета волны и заменяя команды его собственного мозга. И медленно сядешь на постели. Твои ступни опустятся на ковер. Ты будешь дышать ровно и спокойно, а потом встанешь. Гулливер в самом деле встал. И смирно стоял, дыша глубоко и медленно, ожидая следующей команды. «Ты подойдешь к двери. Открывать ее не нужно, она уже открыта. Вот так. Просто иди, иди, иди к своей двери!» Он послушно выполнял мои команды. Вот он в дверях, глухой ко всему, кроме моего голоса. Голоса, которому осталось произнести всего два слова. «Падай вперед!» Я подошел ближе. Эти слова почему-то доходили медленно. Нужно время. Еще как минимум минута. И вот я рядом, так близко, что слышу запах его сна, запах человека. Во мне звучат слова. Ты должен довести дело до конца. Если ты не выполнишь миссию, вместо тебя пришлю другого. Я судорожно сглотнул. Во рту пересохло до боли. Я ощущал за собой безграничную ширь вселенной. Огромную, хоть и безучастную силу. Безучастность времени, пространства, математики, логики, выживания. Я закрыл глаза. Я ждал. Не успел я открыть их, как меня схватили за горло. Я начал задыхаться. Это Гулливер повернулся на 180 градусов, и его левая рука сомкнулась вокруг моей шеи. Я отцепил ее. Но тогда обе его ладони превратились в кулаки, замолотившие по мне с дикой злостью, попадая примерно через раз. Один удар пришелся по голове сбоку. Я пятился от Гулливера, но подросток наступал с той же скоростью. Его глаза были открыты. Теперь он меня видел. Видел и в то же время не видел. Конечно, я мог сказать «стоп», но не делал этого. Мне хотелось вблизи понаблюдать за проявлением человеческой кровожадности — пусть даже неосознанный чтобы осознать важность своей миссии и через осознание обрести способность ее выполнить да наверное дело в этом и потому же пожалуй я не остановил кровотечение когда Гулливер разбил мне нос к этому моменту я уже достиг письменного стола и отступать было некуда поэтому я просто стоял позволяя молотить себя по голове шее груди и рукам гуливер рычал до предела разинув рот и оскалив зубы Этот рык разбудил его, у него подкосились ноги, и он чуть не упал на пол, но вовремя пришел в себя. «Я...» — сказал Гулливер. Он пока не понимал, где находится. Он видел меня в темноте и на сей раз осмысленным взглядом. «Папа?» Я кивнул, и тонкая струйка крови медленно подтекла к моим губам. Изабель вбежала на чердак. «Что происходит?» «Ничего», — сказал я. Я услышал шум и поднялся сюда. Гулливер ходил во сне, вот и все. Изабель включила свет и ахнула, увидев мое лицо. — У тебя кровь идет. — Ничего страшного, он не понимал, что делает. — Гулливер? Гулливер уже сидел на краю постели и щурился от света. Он посмотрел мне в лицо, но ничего не сказал.